и заинтересовался. «Ну, звучит занятно», произнес с легким оттенком нетерпения Крид. «Но вряд ли Флемингу могли потребоваться клубничные усы. Вот именно, вот именно, он хотел одну бочку». Мы стали спорить. Я пытался ему объяснить, что не торгую бочками без почвы, и усов, которые, собственно, и приносят прибыль, Бочка при этом идет по себестоимости. Теперь мы все трое слушали садовника с интересом. И что же было дальше? — поторапливал Крид. Мы все спорили и никак не могли договориться. Он уверял, что у него уже есть усы клубники, а я ему не верил, у подобных людей сада-то быть не может. Садовода я чувствую за милю. В конце концов, он согласился заплатить мне за полный набор оборудования и забрать только бочку. На другой день он увез ее на грузовике. Вы помните точную дату, мистер Спарри? Да. Прежде чем идти сюда, я просмотрел свои записи. Это было 17 августа. Я переглянулся с Кридом. В этот день исчезла Фей Бенсон. Может, припомните номер грузовика? О, Борис, что нет. А что, это важно? Возможно, и нет. А как выглядел грузовик? Открытая, однотонкая, зеленого цвета. Ничего особенного у нее не было. Проведите мистера Спэри в морг и покажите ему Флеминга. Обратился к Скейфу Крид. Я хочу быть уверенным, что он его опознал.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 В середине глубина достигает 60 футов. ну совсем рядом, две мили отсюда. Любимое место для проведения пикников. Так, а еще? Еще? Ну, только бассейн водопровода. Но Флеминг не стал бы им пользоваться, потому что его постоянно прочищают. Кроме того, он обнесен высоким забором. А нет, если бочку и утопили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 Это означало, что мне придется вставать в 5 Мои инстинкты взбунтовались при этой мысли.